Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Знаешь, Филимон, я вчера ходила на балет. Угу, здорово. Ну и как, понравилось? Очень. Там так красиво. Все танцуют. Такие костюмы красивые. Я в восторге. Угу. Ну, я очень рад, что тебе понравилось. Слушай, Филимон, а ты случайно не знаешь, когда впервые появился балет? Угу, знаю. Ужасно, интересно, все то, что неизвестно Ужасно, неизвестно, все то, что интересно Балет возник в Италии около 500 лет назад Это вид театрального представления, который соединяет в себе несколько вещей Танцы, декорации и музыку Некоторые балеты имеют сюжет, другие просто отражают идею или настроение. Поначалу балет представлял из себя веселые танцевальные сценки, исполнявшиеся на карнавале, которыми итальянские аристократы развлекали себя и своих гостей. Затем балет распространился до Францию. Здесь, в этом пышном и торжественном зрелище, принимали участие сам король и королева, и придворные. Конечно, до балета в нашем понимании было очень далеко, ведь танцоров никак нельзя было назвать профессионалами. В 1581 году королева Елизавета Медичи приказала устроить грандиозные празднования. В честь королевской свадьбы был устроен захватывающий балет, в котором участвовали сотни танцоров, певцов и актеров. Он был поставлен итальянским музыкантом Бажуолем и назывался Королевский комический балет. С тех пор такие представления и стали называться балетами. В России балет распространился в XVIII веке. В придворных и крепостных театрах выступали прекрасные танцовщицы, пленявшие своим искусством самых взыскательных ценителей. В современном балете... Наряду с классическими танцевальными движениями используются элементы, заимствованные из гимнастики и акробатики. sam все звёзды кружат в небе надо мной. Мой Бог. У бале балетка хорошо с тобой, Пари. И всё понятно. je be born